В город мы двигались целой колонной: полицейские машины, микроавтобус с силовиками и машинная ведь и свалией, в которой высадили и меня. Илья Георгиевич ехал с каким-то местным начальством. Нам с ним не удалось даже перекинуться парой фраз. Потянулись долгие часы в участке с дачей показаний, бесконечными вопросами и вариациями на одну и ту же тему. Хорошо хоть Марчук нынче не выступал, предержав свой характер. В мой адрес кислые морды не корчил, а я бы даже сказала, наоборот, обращался с подчёркнутым уважением и еле уловимым сочувствием. А когда мы закончили, я подписала все показания, в кабинет зашёл начальник морчука и пригласил меня на совещание. Да-да, именно так. Для меня сделали небывалое исключение из всех правил и пригласили на итоговое совещание по этому делу. как наиболее пострадавшую сторону и в знак уважения. Скорее деду моему, которого начальник областного управления полиции хорошо знал. Слово с самого начала взял башкирцев. Да, так его и не отдавал, лишь иногда обращаясь за пояснениями к местным оперативникам. Когда к нам в управление пришёл запрос из вашего города на гражданку Юдину, проходящую фигуранткой по этому делу, Я заинтересовался личностью обнаруженного в ее квартире Андреева, поскольку он и его компаньон Иваницкий уже проходили у нас по некоторым запросам, не вызвавшим тогда никаких сомнений. На первый взгляд информация о них была самая обыкновенная и ничем не привлекательной. Родились, учились, уехали за границу, там женились оба на богатых европейках. Открыли вдвоем как компаньоны свое дело, работали с Россией, поднялись, стали инвестировать в различные выгодные проекты. Оба развелись одновременно и решили осесть в России. Вроде бы ничего туманного в их биографиях. Но на всякий случай я обратился к нашим давнишним ориентировкам и в Интерпол. Он обвёл собравшихся взглядом, выдержал паузу и закончил фразу. Вот тут и выяснилось, что таких граждан Не существует, как и их так называемых жён в Германии. "О, как!" поразился начальник отделения полковник Варин и недовольно проворчал. "Что ж, сразу-то нам не сказал. Чтобы не уводить следствие в сторону", пояснил ему башкирцев, бросив короткий, как бы мимолётный взгляд на морчука. "Это ведь так соблазнительно ухватиться за очевидную версию и дожимать только её. Но ну, ещё бы" Мошенники международного уровня. Какая увлекательная перспектива. Ну ладно, ладно, примирительно крякнул Варин, верный истолковав прямой как магистраль намёк Башкирцева. И что там с международным-то преступным миром? С ним как водится, всё в порядке. А эти двое наши доморощенные, наш контингент. Куда там заграничным, усмехнулся Илья и объяснил. В начале 90-х была такая мадам в Питере, Маркина Людмила Николаевна. До распада Союза работала в Ленинградском областном исполкоме на высокой должности. С приходом перестройки быстро прощёлкала перспективу и открыла кооператив на имя своего родного брата Андрея Куликова, которого в своё время устроила директором рынка. Золотая должность, как мы все понимаем, через свой кооператив. Эти двое принялись прокручивать такие дела, что статьи устанешь перечислять, но они пойманы ни разу. А в 93-м Маркина организовывает финансовую пирамиду. Не МММ и не Василина, но уровень приблизительно такой же. Единственная разница между ними в том, что у Людмилы Николаевны ума и прямо-таки животные интуиции побольше, чем у тех деятелей. Она весьма тонко и своевременно почувствовала, когда... пора устраивать национальную забаву бег с кассы. И не поскупилась бросить малое, свою недвижимость и кое-какие сбережения, чтобы уйти с главным кушем. А я помню то дело. Вадушевил Саварин. Тогда ориентировки на неё и её семью по всей стране рассылали, в том числе и нам. Искали их плотно, поговаривали, что они каких-то очень высоких шишек питерских кинули на большие деньги. Кинули кивнул Илья, и Шишек, и многих иных. Но выйти ему удалось в лёгкое. Новые паспорта, причём не липовые, а настоящие, новые личности. Считав в банках Цюриха, Мюнхена и Хельсинки, Маркина открыла задолго до побега и возила через Выборг, через прикормленных таможенников наличку с чемоданами, чтобы складывать в банках Улетали преступники по одному и в разных направлениях. Всё о до мелочей просчитала дама. Она вообще женщина уникальная. Всё семейство у неё в кулаке, всеми делами и родственниками рулила только она. И настолько грамотно, что десятки лет их не могли найти. Да и не искали особо. Власти переменялись по нескольку раз, обиженные ею чиновники уходили в неизвестность, да и в своей стране хватало кого ловить. К тому же, после нескольких лет переездов, всё семейство осело в Лондоне, получив гражданство. А с Лондоном, как мы знаем, беседовать на тему выдачи преступников только нервы тратить, да и не искали их. Что, так себе тихо по-семейному и отсиживались, спросил какой-то полицейский полковник. Почти, ответил Башкирцев. Уехали они вчетвером: она и её сын Аркадий, родной брат Андрей и его сын Максим. он старше Аркадия на 3 года. Маркинак к тому времени вдовствовала уже пару лет. А брат давно развёлся с женой и жил с сыном. Так что они, как говорил Живонецкий, относительно нежно расцеловались с родиной. Парней Людмила Николаевна заставила учиться. У её сына Аркадия получалось не очень. Не блистал интеллектом и какими-то дарованиями, кроме врождённой склонности к мошенничеству. А вот Максим учился очень хорошо и закончил Оксфорд. Сама Маркина осела в Англии, приобретя небольшое поместье и открыв вполне легальный бизнес: магазины и несколько кафе. Брат её уехал в Италию и поселился там на побережье, также основав бизнес, только туристический. Но ну а братья Аркадий с Максимом искали возможность проявить свои таланты в разных областях и странах. На несколько лет уезжали в Америку, Но не прижились. Там своих ушлых хватает. Вернулись к Маркиной, а она их послала в прямом смысле. То есть, я вам всё дала, что могла, все стартовые позиции высшего уровня, а теперь будьте любезны, валите и сами отвечайте за свою жизнь. Советом помогу, аферу какую продумать помогу, осуществить тоже помогу, но денег от меня не получите. И ребята вернулись в Россию, ибо только здесь что-то могло сработать быстро и припыльно. А откуда столь подробные данные о их жизни и отношениях в семье? спросил кто-то из присутствующих. Об этом я сообщу чуть позже, пообещал Илья и продолжил объяснение. Но благодаря аналитическому уму и предпринимательской жилке, помноженная на абсолютное отсутствие морали Куликова Максима, А также это самое драгонее мошенникам Марки на Аркадия, братьям удалось скопить неплохой капитал. Беда в том, что им постоянно было мало денег. В России сначала изучали рынок, где, как и какие делишки можно обстряпывать. Приобрели новые документы и потихоньку подзарабатывали, готовясь к крупной авантюре. На том этапе не брезговали ничем. и чёрным риелторством, и бадами, продаваемыми старикам, и аферами с клиниками. А потом уже с новыми документами и биографией вышли на строительный рынок и вложились, как иностранные инвесторы, в парочку выгодных проектов, в том числе курируемых государством. И подняли на этом неплохой капитал. Но умная Маркина посоветовала ребяткам в Москве не отсвечивать. Там, мол, толпы ушлых пройдох за каждый квадратный сантиметр бюджетной грызутся насмерть. Лучше, мол, на белом коне, легенды про их якобы европейский строительный холдинг, въехать в провинцию. Честно выстоять какой-нибудь проект, а параллельно с ним обрасти связями и знакомствами, выйти на руководство области и только став тут своими и любимыми друзьями, братьями, браться за какую-нибудь масштабную аферу. «Озерное», — вздохнув печально, сказал кто-то. «Озерное», — подтвердил башкирцев и восхитился. Это просто классический развод с привлечением самих же пострадавших к его исполнению и, мало того, к активному участию в осуществлении данной аферы. Достаточно было на великосветском рауте местной власти пустить слух, что Андреев с Иваницким, будем мы их так называть для удобства, Ведут переговоры в Москве в Министерстве природного хозяйства о разрешении на строительство в заповедной зоне коттеджного поселка уровня лакшери для очень и очень высокопоставленных чинов из администрации президента и высшего руководства. И как по мановению волшебной палочки, Андреева с Иваницким вызывает к себе губернатор и интересуется данным вопросом. Те мнутся, как школьники, мол, это секретные, до поры закрытая информация, поскольку в проекте, возможно, примут участие такие люди, о которых лучше пока не упоминать, и все в таком духе. Губер ваш тут же сделал стойку. Еще бы, в его области будут иметь недвижимость вон те самые люди. И сразу же спросил, чем может помочь. Братья снова помялись и признались, что тормозит разрешение на строительство, и уверили, что у них, Исключительно экологически чистое строительство задумано. Дома будут естественным образом встраиваться в ландшафт и всячискую другую лабуду из зелёных плакатов. Губернатор махнул рукой: "Детка, это ерунда, поможем". А следом за ним потянулись со своими предложениями поучаствовать, помочь и заиметь там же домик, и все остальные богатые и сильно облечённые властью представители области. Братьям оставалось только подписывать согласованную документацию и договоры. За них всё делали горячо желающие кучковаться вокруг высшей власти, и никто не усомнился ни на минуту. Ещё бы. У нас же тут уникальные места. Где же ещё иметь домик для отдыха серьёзным людям? Одним словом, за ушлых ребятишек ваше высшее руководство сделало всё само и на добровольных началах. Да ещё притащила за собой в проект пару-тройку на самом деле весьма серьёзных людей федерального уровня. А парни просто рубили бабло и посмеивались. Заявили первоначальный взнос за участки земли и первичные постройки на стадии фундамента не слишком большой. Всего 20-30 млн сноса, объяснив, что дальнейшее финансирование зависит от индивидуального проекта каждого будущего владельца. Недорого, крякнула от досады Варин. Для того контингента, который они привлекли. С их-то размахами и возможностями, это даже не серьёзно, поддержал его беседу Илья Георгиевич и продолжил. И всё у них шло своим чередом. Братья собирали деньги в кучку и подготавливали трафик для их мгновенного перевода перед самым отбытием, чтобы любая проверка, будь таковая состоялась бы, могла обнаружить вклады все до копеечки и тщательно продумывали пути ухода за границу, обзаводились новыми документами. И тут случилось непредвиденное. Он замолчал, выдержав театральную паузу, и медленно повернулся ко мне. Стихийное бедствие, разрушительные силы для братьев Кира Андреевна Юдин, и все присутствующие следов за Ильёй повернулись и посмотрели на меня. Что? Разведя руками в стороны, спросила я раздражённо. «Я-то тут при чём?» «Да при всём», — усмехнулся Башкирцев и вновь повернулся к собранию. «Вы спрашивали, откуда я так точно информирован о братьях? Ну, во-первых, наши коллеги из Интерпола и европейской полиции, иногда всё же сотрудничающие с нами, проделали большую работу, и многие факты и фигуранты по делу о финансовой пирамиде Маркиной были найдены и установлены. Другое дело, что у них она считается добропорядочной налогоплательщицей с безупречной английской пропиской. И никто не ни арестовывать, не выдавать ни её, ни Куликова старшего не собирается. Впрочем, как и предъявлять что-то брать им. Но на контроле всё же держат. Ну и второе обстоятельство. Максим Иваницкий вёл дневник. За совещательным столом кое-кто хмыкнул. Кто-то матёрнулся. А кто-то хохотнул на такое сообщение. Да. Кивнул башкирцев согласен. Для мошенника такого уровня, управляющего и манипулирующего такими капиталами, это мягко говоря, не осмотрительно. Но как человек с болезненно завышенным самомнением и раздутый мега, при этом абсолютно закрытый и крайне недоверчивый, испытывая потребность с кем-то поделиться, похвастаться своим умом, хитростью и достижениями. Он выбрал вот такую форму самолюбования. Собственно, Иваницкий сделал 4 глобальные ошибки. Первая вёл дневники долгие годы. Разумеется, он не таскал их за собой по миру, но кое-какие держал при себе, положив в банковскую ячейку. На открытие и изъятие содержимого, которое мы получили разрешение лишь вчера. Вторая ошибка это расслабивший обоих братьев Изымительное чувство вседозволенности, которым они упивались, наслаждаясь безнаказанностью. А нам хорошо известно, что затянувшаяся безнаказанность всегда развращает преступника, лишая его бдительности и осторожности, вызывая в нём обманчивую убеждённость, что он умнее и хитрее всех. Попросту говоря, он настолько расслабился и чувствовал себя исключительной личностью, что перестал соблюдать меры безопасности. Третья ошибка его природная жадность. От этой неуёмной жадности он приобрёл в городе несколько объектов недвижимости по дружбе и знакомству с чиновниками забросовые цены и собирался продать их за нормальную стоимость. Неуёмная жадность не позволила ему убраться из города следом за братом, и он задержался, ожидая продаж и изображая кипучую деятельность в бесполезных попытках ликвидировать последствия воровства капитала. «А что же ему бежать, если Андреев все их деньги увел?» — спросил, видимо, все же вышестоящий Варина по должностной лестнице полковник, не проявлявший, тем не менее, начальственных замашек. «Куда и с чем?» «Вот тут начинается самое интересное. Основная интрига — дело», — усмехнулся Илья. «Четвертая ошибка», — усмехнулся понимающий Марчук. «Вот именно», — кивнул Башкирцев. «Четвертая роковая ошибка...» разрушившая многолетний тандем братьев, и снова повернулся и посмотрел на меня. «Кира наша Андреевна!» «Как? Опять я?» — возмутилась я. «Да не опять, а с самого начала!» Криво улыбнулся башкирцев и повернулся к уважаемому собранию. Первым с Кирой Андреевной познакомился Аркадий и влюбился, сходу решив, что он непременно женится на ней. Его вдруг посетили мысли о возрасте, о том, что пора создавать семью. И Кира именно та самая женщина, что ему подходит. Но у Аркадия отсутствовало как таковое умение любить хоть кого-то, кроме себя. Зато было слишком развито чувство соперничества и упёртая настойчивость добиваться того, что ему вдруг захотелось. Всё бы сошло на нет, поскольку Кира не воспринимала его навязчивое ухаживание всерьёз. Но тут появился Иваницкий. А вот он-то как раз влюбился в неё всерьёз и с первого взгляда. Она стала его наваждением. «Бес в ребро, мозги на вылет!» — вздохнул понимающий Варин и еще разок посмотрел на меня с некоторым, я бы сказала, осуждением во взоре. «Вот именно!» — поддержал его башкирцев и продолжил свое выступление. Иваницкий много раз просил Аркадия отступиться от девушки и даже предлагал ему некий процент от своей доли куша, чтобы он уступил ему Киру. Аркадий завелся и упорствовал. Тем более Кира Андреевна не давала ему повода думать, что у них могут получиться какие-то отношения, что ещё больше его распыляло. Вот оба брата и упёрлись. И в тот день, когда упорные ухаживания Аркадия всё-таки достигли своей цели, и Кира согласилась выйти за него замуж, братья ужасно поругались, и оба именно тогда решили, что кинут своего подельника. Вот так всегда. Женщины губят самые гениальные начинания. Не удержался и театрально вздохнул морчуг, иронично посмотрев на меня. Ну да, саркастически усмехнувшись, поддержала я его. У мужиков завиральные идеи и бзики в голове, а виноваты женщины. И потом, напомнила я ему и всем собравшимся. Если бы моё присутствие не погубило, изобразила я пальцами знак кавычек, как вы изволили выразиться, их гениальные идеи То когда бы вы ещё их поймали? А мы и не поймали, напомнил Илья, сделав очень строгое лицо, призывая меня к серьёзности и сдержанности. Ну ладно, ладно, буду сдержанный. Раз у вас тут такой мужской междусобойчик, а то выгонят ещё. А мне интересно. Не поймали, повторил он, повернулся и обвёл суровым взглядом теперь всех сидящих за столом. Они сами друг друга поубивали, облегчив нам работу. Я не знаю, чем руководствовалась госпожа Юдина, выходя замуж за Андреева. Зыркнул он в мою сторону недобрым взглядом. Но через 2 недели после замужества она подала заявление на развод и ушла от него. Иваницкий ликовал, решив, что это его шанс, а Андреев искренне недоумевал и пытался вернуть её, устроив из этого театральное представление для всего города. И в этот самый момент Посыпает последний взнос на строительство дома в посёлке Озёрном. Коробочка полна. Пора бы бросать всё и улепётывать в тёплые края со скоростью света. И Аркадий делает финт, который Иваницкий от него никак не ожидал. Он кидает брата, присвоив себе все деньги. Вот тут на арену выходит наш третий фигурант Константин Юрьевич Баровин. Он уже несколько лет работал с братьями И официально числился в их конторе системным администратором, и вместе с ними приехал сюда из Москвы. На самом же деле Боровин являлся личным хакером Иваницкого, хакером очень высокого уровня. Вдвоём они провернули не одно грязное дельце, на которых оба неплохо зарабатывали, кстати, в полной тайне от Аркадия. Максим старательно скрывал истинное назначение Костика от всех. Ну, а тот и сам не дурак, чтобы палиться. Никто не знал о его способностях и возможностях. А ведь это именно он влез во все базы и состряпал липовую биографию Иваницкого и Андреева со всеми подтверждениями в разных инстанциях. «Это из дневника или из оперативной работы, стало известно», уточнил полковник. «И из дневника и из работы отдела Ка нашего управления», пояснил Илья. Андреев же и сам был не простым пользователем, а гораздо более продвинутым, чем демонстрировал брату и всем окружающим, что, как ни смешно тоже скрывало та всех. В общем, дурили они друг друга с большим душевным удовольствием. И в определённый момент Андреев собрал вещички, прихватил свою любовницу Ольгу, чтобы не скучать, осуществил перевод через офшор и споткнулся в Израиль по новым документам, но он снова выдержал паузу. Через полминуты после того, как Андреев получил подтверждение о благополучном переводе денег, Костик, проследивший за всеми его операциями и знавший коды доступа и пароли, перевел деньги в другой офшор, на другие счета, теперь уже на Иваницкого, оставив Аркадию где-то около 100 тысяч долларов из всех тех миллионов, что они умыкнули. Это такая шутка. Братская. хмыкнул кто-то из присутствующих. Константин настаивал, чтобы они с Иваницким немедленно исчезли из области и из страны. Но тот упёрся и не хотел терять деньги, между прочим, где-то около миллиона долларов. До да к тому же он надеялся обольстить Киру Андреевну, уговорить её покинуть родину вместе с ним и счастливо зажить где-нибудь в Италии. Он даже намеривался ради достижения её расположения Поведать ей кое-что о происхождении своего состояния. И его нежелание уезжать с этого вокруг продажи недвижимости и эта зацикленность на кире начали серьёзно раздражать мальчика Костю, который понимал, что пятки-то горят и надо бы сваливать. И тогда Кость решил получить причитающиеся ему проценты от украденного, не дожидаясь милостивого разрешения Иваницкого. В лес в открытые им же самим счета и не обнаружил денег. Вообще никаких. Все счета были обнулены. Он попробовал проследить новый трафик, по которому ушли средства, и ему это удалось в какой-то степени до определённой точки. Но и этого хватило, чтобы понять, обратно средства переводились через первоначальные счета Аркадия. А вот дальше их след терялся. И тогда он с ужасом осознал, что Иваницкий его кинул, и втайне от него самостоятельно перевёл все деньги ещё раз. Костик очень испугался, отчётливо понимая, что при таком раскладе скрипач не нужен, и в его услугах Иваницкий более не нуждается. И надо же такому случиться, что именно в этот напряжённый момент появляется Аркадий. Он что, прямо к ним заявился? спросил Варен. «А знаете, да», — кивнул Илья. Пришел прямо в новый офис, с новым лицом и в новом костюме, заявился в кабинет к Иваницкому, тот как раз в это время выяснял отношения с Костиком. Сисадмина выставили за дверь, но он все же подслушал, о чем шла беседа. А когда сообразил, что это Аркадий, то решил, что это его звездный шанс отхватить все деньги. Мальчик насмотрелся всякой дряни, И был уверен, что спокойно похитит Аркадия, попытает его немножечко и узнает всё, что ему нужно. С этой целью даже сыворотку правды раздобыл. Херня, понятное дело, но от страх, у жадности и неосведомлённой дерзости могло и получиться. Но тут Аркадия убивают. Иваницкий не удержался от вопроса. Да. Кивнул Илья и посмотрел на меня. Он сразу решил убить родственника. как только понял, что это он с новым лицом. Понятно, что тот явился за деньгами, и что-то там блеял про то, что когда Макс отказался срочно сваливать, хотя оставаться никак уже было нельзя, он решил срочно перевести деньги, а потом сообщить брату, где они, и спокойно разделить их, когда тот приедет к нему, и всё в таком же духе детских сказок. А когда обнаружил, что денег на счетах нет, понял, что их забрал Максим. Ну, а теперь давай, брат, делиться. Иваницкий изобразил радость от встречи, пообнимался с Андреевым и предложил встретиться и поговорить вечером у Киры дома, сообщив брату радостную новость, что они теперь живут вместе и она дала согласие стать его женой. Аркаша обалдел и не поверил, но согласился прийти и всё обсудить. А теперь самое время про отравление. В дело вступает твоя подруга Кира, Елена Кротова. Максим специально завел с ней любовные отношения, чтобы следить за тобой и знать о тебе как можно больше. Он богатый, привлекательный и холостой мужчина. К тому же не скупился на подарки. Лена была готова для него на все, что угодно. Она сделала слепки всех твоих ключей и от твоей квартиры, и от гаража. Воспользовавшись ключами, Иваницкий не раз бывал в твоей квартире в твое отсутствие. и поставил там прослушивающие жучки, чтобы знать о тебе всё, после того, как Костик безрезультатно попытался прослушивать тебя через телефон. Кстати, он бывал там и в тайном присутствии, приходил пару раз побеседовать, поэтому, когда были обнаружены его отпечатки пальцев, это не удивило никого, ни тебя, ни следствие. Лена же по его приказу и подсыпала тебе сильнодействующий препарат. Расчитывали, что ты впадёшь в состояние, близкое к бреду и тяжёлому опьянению, а после уснёшь очень глубоким сном. Но препарат дал побочные эффекты, и ты попала в больницу. Кротова лично сажала тебя в такси, отправляя домой, и тут же позвонила Иваницкому и доложила, что ты уехала. А что камеры наблюдения на подъезде, поинтересовалась я? Разве они его не зафиксировали? Камеры запечатлели прибытие Аркадия, ответил мне морчок. Когда же приехал сам Иваницкий, то он с помощью луча от лазерной указки вывел камеру из строя. Спокойно прошёл в дом и также без проблем из него вышел. А потому что сколько можно повторять населению, возмутился какой-то полицейский: "Ставьте серьёзную аппаратуру, а не дешёвки, тогда и выходить из строя не будут". "Это точно", лянет Фёдорович, согласился с ним полковник. "Подождите, недовольно встряла я. Но его вы должны были заподозрить в первую очередь в убийстве. Вы что, не проверяли его алиби? И где он находился в это время? Проверяли, а как же? Отозвался морчук. Но у господина Иваницкого было железное алиби в момент смерти Аркадия и Ольги. Его обеспечила одна высокопоставленная дама из числа его любовниц. И что, вам не удалось разоблачить её показания? настаивала я в своём возмущении. Теперь удалось, скривился морчуг. Сейчас она даёт другие показания и, кажется, обвиняя во всём Иваницкого, а тогда, вздохнул покаянно капитан. А тогда всё просто, перехватил инициативу башкирцев, не давая разговору перерасти в препирание. Иваницкий скинул дрожка как сопли с пальцев. Немного фантазии, фрукты, сыр, орешки, хороший коньяк под разговор двух любящих родственников в две поле Вот и вся инсталляция. Почему он решил подставить меня? спросила я. Потому что к тому времени отчаился тебя завоевать. Да и понял уже, что это бесполезно. Он, кстати, всерьёз обдумывал вариант: так не доставайся же ты никому. А тут так удачно объявился Аркаша, и Макс решил, что когда ты попадёшь в ужасную и безвыходную ситуацию, и тебя задержет, вот тогда ты непременно обратишься к нему за помощью. И он поможет, а в ответ потребует определённые расплаты. Идиотизм, не удержалась я от комментария. Это могло сработать, пожал плечами Илья. С кем? Искренне подивилась я. С любой другой женщиной. Чуть улыбнулся он. А когда не получилось с Аркатием, он также поступил с его любовницей, отвлёк нас от диалога Варин и уточнил. Там он тоже указку применял. Да не понадобилось. скривился недовольно морчук. Во-первых, камеру к тому времени так и не починили и не поменяли, а во-вторых, в этот вечер соседи Киры Андреевны праздновали юбилей свадьбы. Гуляли настолько широко, что двери подъезда были постоянно на распашку. Постоянно кто-то ходил туда-сюда и все под градусом. Никто ничего не помнил. Понятно, кивнул Варин. А кто нанял киллера, обстрелявшего вас? — спросил полковник у Башкирцева. «Тоже Иваницкий?» — ответил Илья. «Как же так?» — подивился полковник. «Вы же говорили, любовь у него такая к Кире Андреевне, аж не могу». «Господин Иваницкий мог быть вполне принципиальным и даже позволить себе страстно любить, но только до определенной суммы. В нашем случае разговор идет о сумме, превышающие десяток миллионов долларов. Он бы не стал озадачиваться устранением Киры. Он же понимал, что это только подставляться лишний раз, если бы не испугался. Пояснил Илья и снова повернулся ко мне. И напугала его ты. Что ты ему могла сказать такого при вашем последнем разговоре, что его настолько сильно испугало? Все присутствующие, как по команде, вновь посмотрели на меня. Надо вспомнить. Стушевалась я от столь активного внимания и постаралась сосредоточиться. Так, он приезжал накануне в наше кафе. Ещё помню, ужасно расстроилась увидев его, а Макс принялся нудить, как у него всё плохо, как грозятся кредиторы, и что ему вообще светит срок тюремный, как соучастнику преступления, а он ни сном ни духом, и во всём виноват Аркаша. Ну, что-то в этом духе. Более витиевато, с лирическими отклонениями. И я тогда сказала ему... Я задумалась, пытаясь поподробнее вспомнить. Сказала, что Аркадий, скорее всего, приехал за деньгами. Значит, они где-то здесь, у того, кто его убил. Мол, не он украл деньги, а тот, кто его и убил. «О погоде ты с ним не могла поговорить?» — раздраженно поинтересовался башкирцев. «Не могла», — недовольно ответила я на такой выпад. Я с господином Иваницким о погоде не беседовала и вообще старалась с ним как можно реже встречаться и о чём-то говорить. «Ладно», — выдохнул Илья, мгновенно затушив вспышку раздражения. «С этим понятно. Он перетрухнул, решив, что о тебе что-то известно, логичное предположив, что вы с Аркадием успели встретиться до того, как он его убил, и тот что-то о тебе рассказал. Так что операция «Не доставайся же ты никому» снова стала актуальна». А кто убил самого Иваницкого? спросил полковник. Костик, почему-то ответила именно я. Константин кивнул, подтверждая Илья. Кира Андреевна верно догадалась. Иваницкий решил, что вот теперь-то точно в самый раз смываться, но следует устранить ещё и Костика, поскольку уж больно много тот знает. И вот Макс вызывает программистов в гараж Киры. под предлогом, что ему срочно необходимо вскрыть её автомобиль, потому что он якобы забыл в нём очень важные документы, а ключей от машины у него нет. Его хакер уже не раз вскрывал сложные системы охраны на машинах. У него специальная программа для этого имелась. Костяк же в свою очередь решил, что это такое ему везение попёрло, и он сможет как-то обездвижить Иваницкого, вывезти его в свой домик в деревне. И снова навязчивая идея про сыворотку правды, чтобы тот рассказал, где деньги. А здесь они как обошли камеры и охранника на входе, спросил Варен. А не пришлось, снова вступил в объяснение морчук. Камерам подключился Костя и мгновенно их выключил. А охранника вызвали звонком по телефону из помещения, устроив прямо у входа драку двух бамжей. Но когда Константин вскрывал машину Он заметил, как Иваницкий достал из кармана пиджака электрошокер и все понял. И успел айпадом, через который работал, ударить того по руке с шокером и выбить машинку. Костя первым схватил шокер с пола и сразу применил. Ну а после нашел у Максима в кармане ампулу с препаратом и шприц. Затолкал Иваницкого в багажник, сделал укол, закрыл автомобиль, поставил его на сигнализацию и... И ушёл, пройдя мимо охранника незамеченным, когда тот на что-то отвлёкся. "Откуда у Иваницкого сильнодействующие препараты, которые не просто продаются в аптеках, а выдаются по учёту?" спросил полковник. У него имелась любовница, работающая в фармобъединении на распределении медикаментов по лечебным учреждениям. Она и доставала ему препараты, списывая их. Наш паstrel везде поспел. Хмыкнул полковник и поинтересовался. Её задержали? Да, да, выяснение уже даёт показания, отрепортировал ему морчук. Ну так что? Принял у Ильи начальственную эстафету полковник. Дело можно закрывать и отправлять в прокуратуру. Остался один, но самый главный вопрос: где деньги? Излюбленный вопрос всех времён и народов, хмыкнул невесело подполковник Варин и развёл руками. И ответ предсказуемый до оскомины, неизвестно. И обратился к Башкирцеву. Есть шанс обнаружить деньги. Возможно, что и есть. Спецы из отдела К пытаются отследить трафики проведения денежных средств. Но говорят, что маловероятно. К тому же, если средства прошли несколько офшоров, то Но ребята будут работать, и он пожал плечами. Понятно, вздохнул полковник. А оба брата-акробата — единственные, кто владел информацией и убиты. Ну что ж, пройдемся подробно по доказательной базе и по показаниям. «С вашего разрешения мы с Кирой Андреевной вас покинем», — поднялся с места башкирцев. «Ваши ребята занимались основной оперативкой и прекрасно с ней справились, им и дело закрывать. А информацию из Интерпола от европейских коллег и отдела К я передал капитану Марчаку, он и доложит». Конечно, конечно, Илья Георгиевич. Поспешил отпустить гостя московского поскорее, желательно подальше полковник. Рутины мы уж тут сами. В машине мы молчали какое-то время, обдумывая каждый своё. Я долго смотрела в окно на улицы, которые мы проезжали, а потом не удержала в себе грустных размышлений и печально вздохнув поделилась невесёлыми мыслями. Вот так взял и убил брата. с которым прожил всю жизнь, из страны бежал и дела делал, из-за каких-то паршивых денег убил. Каждый раз сталкиваясь с человеческим скотством, расстраиваясь ужасно. Что бы ни натворил Аркаша, он был лёгким, без глубинных страстей и злодейства нечеловеческого и уж точно не мог ненавидеть, впрочем, как и любить. Они обирали одиноких стариков и отправляли их в деревенские развалюхи, присваивая квартиры. А еще продавали им БАДы из аскорбинки и мела и аппараты из трех пластмассок, вымогая последние деньги у пенсионеров, собранные ими по крохам на черный день. Так что не настолько он безгрешен, напомнил Илья. А я не говорю о невиновности. Он делал это, осознавая, что делает. Но не сам же он со стариками общался. Были для этого исполнители низшего звена. Уверена, что Аркашу мало волновало, Что и каким образом совершается, главное, деньги капают. Я не назвала бы его тупым, он еще тот хитрован был и мошенник. Но в нем не нашлось чистого глубинного разрушительного злодейства. А в Максе оно сидело. Я это чувствовала и испытывала к Максиму брезгливость. Но то, что он вот так хладнокровно пристрелит Аркадия, да еще обставит это все таким образом, чтобы подвести меня под арест, при том, что он мне в любви наконец очередной расклялся. Это он написал у себя в дневнике, что всегда ненавидел Аркатия поизбитой причине всех злодеев. Тому досталось всё лучшее, а Максу вроде как поменьше. Папаша Макса воровал вагонами, они и чёрную икру выбрасывали от того, что она у них прокисала, не успевали съедать. А всё же-таки Макс всегда считал, что у Аркаша Жизнь куда как лучше. Его мама имела власть и такую, что его папа не и не снилась. Она с детства была умнее, хитрее, удачливее его отца и тащила всю семью. Ее безграничная любовь принадлежала только сыну. Аркашу баловали безмерно. А с него, с Максима, тетка требовала беспрекословного подчинения и постоянных реальных достижений конкретных дел. И так далее. Список претензий прилагался. Изатоил он на Аркаша в душе большое зло. В новом проекте Макс все исполнение и все риски тащил на себе. А лёгкая жизнь и порхание по бабам достались Аркашу. Насколько они разные, показывает такой факт. Аркадий не приобрёл ни здесь, ни в Москве никакой недвижимости, относясь к жизни на Розе не как к временной. У него всё было в аренде. Дома, квартиры, машины. А Иваницкий обкладывал себя приобретениями, которые в итоге и потянули его на дно. Уехал бы следом за Аркашей и, сильно сомневаясь, что их бы нашли. Поднимать волну местные олигархи, властные ребята, да и московские чиновники не стали бы, чтобы не светить свои нетрудовые доходы и преступное попустительство. Но Максим не мог оставить деньги, пожертвовать малым, чтобы сохранить большее. Даже ушлая тётка не объяснила мужику неприложную истину: не бери от жизни всего, а не унесёшь. Философски заметил Илья и добавил: Но руководствовался Макс не только жадностью. В гораздо большей степени его мотивировало чувство мести. Октябрята говорят плоховатый мальчик, тусклым голосом процитировала я и повторила. От жадности и завистливой ненависти он легко застрелил брата. Как сказал Давлатов, человек человеку всё что угодно в зависимости от обстоятельств. К тому же, согласись, в этом есть определённая поэтическая справедливость. Вору вора украл, и в конечном итоге преступник преступника и убил. Невольно подумаешь о божьем суде. Иронично, но с грустинкой усмехнулся Башкирцев и вдруг вспомнил кое о чём. «Кстати», — повернул он голову, отвлекаясь от дороги, и внимательно посмотрел на меня. «Олени Кротовой. Её задержали. Она дала показания, во всём признавшись, и сейчас находится в КПЗ до суда. Она очень настойчиво просит свидания с тобой. Пойдёшь?» «Нет», — холодно ответила я и повторила. «Нет». О чём она может со мной говорить? Либо попросить прощения, либо вывалить на меня все свои обиды и обвинения, порождённые больной зависти. В том, что она начнёт каяться, я сильно сомневаюсь. Уверена, что ей доставляло удовольствие смотреть, как я мучаюсь и болею, а ещё предвкушать, как меня арестуют. Это очевидно. А я вот вспоминаю, как ребята собирались и шумно обсуждали, чем могут мне помочь. Искренне, по-честному. И Анна со всеми сочувствующе вздыхала, предлагала свою помощь, гладила меня по руке, и в это же время тихонько сыпала отраву мне в чашку. И что, я теперь должна выслушивать весь тот обличительный бред, что ей мечтается мне высказать? Обойдётся. Пусть подавится своим непролитым на мой мозг ядом. Меня её психоз не касается. Ты будешь на неё писать заявление, спросил Илья. Буду. Решительно ответила я. Подумала, успокоилась и объяснил. Простить я её прощу, и, наверное, уже простил. Я её где-то даже понимаю, в той части, которая касается страсти к Максим. Она же совершила преступление не только от классовой ненависти ко мне, а от любви к нему. А он не любил никого, кроме денег, власти и себе. "Думаю, ты ошибаешься", мягко возразил Илья. Мы снова помолчали. Этот бесконечный день с его перипетиями основательно вымотал меня. Сначала похороны, потом захват в заложники. Нервы сплошные с этим Костиком дёрганым, освобождение, бесконечная дача показаний, потом ещё совещание, окончательно испортившее мне остатки какого бы ни было настроения. А под занавес неприятный разговор о лени. Знаешь, Тихим голосом поделился мыслями Илья, обеспокоенно глянув на меня, безошибочно почувствовав моё состояние. Кто-то сказал очень правильно: у человека в жизни две трагедии не осуществлённая мечта и осуществлённая. Вот у Макса были обе. Осуществлённая. Он наконец-то прибрал все деньги и собирался послать далеко и подальше всю родню. отделаться от опеки тётки и стать самостоятельным. И не осуществилённое. Он и на самом деле в тебя влюбился. По-своему, как умел, но действительно глубоко и сильно. И даже решил осесть в одном месте, при том, что они с Аркашей большую часть жизни болтались по странам. А теперь наконец обрели своё место в жизни, мрачно заметила я. На провинциальном кладбище И категорично потребовала заводя с него дование. Всё, не хочу больше о них говорить и слышать. Травят всякой хернёй, засадить в тюрьму пытаются, клеры нанимают. Аркаша даже порывался несколько кредитов взять на моё имя. Перед отбытием за новым лицом тоже не брезговал никакой копейкой. Да облом у него случился. Он же не мог знать, что у меня первый муж с бзиком на тему моей безопасности. И настолько вынес мне мозг вечными наставлениями на эту тему, что я держу в сейфе все документы. Я и в день свадьбы, заехав домой прямо после ЗАГСа, паспорт в сейф убрала. А по ксерокопии, даже очень влюблённая в Аркаша женщина, оформить ему кредит на пару-тройку миллионов не могла. И это отпастигшие их обоих великой любви мать их так. Слышать больше про них не желая, и вообще «Я сегодня похоронила бывшего мужа, потом в меня пистолетом тыкали, пугали и обещали очередную дрянь вколоть, а я, между прочим, символ мира на планете». Перейдя к конце сбивчивой речи почти на крик, горячо возмущенно заявила я. «Какой символ?» — осторожно переспросил башкирцев. «Мира! Наши женщины и дети — символ мира на планете, слышал?» «Нет», — очень серьезно ответил он, — не слыхал. Продержался пару секунд и принялся хохотать. А я вот не стала хохотать следом за ним, старательно сдерживала нервный смех и только улыбалась, и то отвернувшись к окну, чтобы Илья не заметил. Но этот всплеск эмоций дался мне тяжело, израсходовав последние крупицы оставшихся у меня сил. Моё измученное сознание не зафиксировало момент, как я отключилась и уже не понимала, ни как мы добрались домой, Не как я оказалась в постели. Меня словно выбросило из осознанной действительности.